Глава первая. На чистом столичным пехотным юнкерским корпусом безмятежно палило солнце, освещая длинными жёлтыми лучами пыльные казармы, штаб, в котором за дубовым столом дремал начальник заведения, доблестный майор Сёкер, и плац для строевой подготовки. В центре плаца стояла почти развалившаяся дощатая трибуна, построенная в незапамятные времена по случаю так и не состоявшегося приезда в корпус государя-императора. Как раз в те дни государь-император сбежал за границу, а развалины трибуны безуспешно пытались заслонить четыре фанерных щита, на которых в парадном шаге застыли юнкера с лицами плаца. недельных удавленников. Сейчас на плацу был выстроен взвод юнкеров первого курса, только что отшагавший строевым шагом 20 периметров вокруг трибуны. Юнкер Блюев стоял в середине строя, пряча глаза от взводного и мечтая затянуться папиросой. А перед строем вышагивал поручик Слонов, пьяный так, что его шатало из стороны в сторону. Видимо, он хотел бы остановиться и распустить строй юнкеров по казармам, но просто не мог это сделать, чтобы не упасть. Юнкера провожали его своим по обыкновению тупым и ничего не выражающим взглядом. Поручик Слонов был небольшого роста, что на плацу впрочем было незаметно с прорастающим сквозь китель животом и приятной пропитой физиономией. С поручика можно было бы ваять или писать маслом офицера. В душе Слонов был чрезвычайно добр и отзывчив на ласку, правда, пока не выпадало подходящего случая это показать. Он мог бы заплакать над убиенной собакой, но со скорой руки и при наличии патронов пристрелил бы и инвалида. Наконец, взводное остановился, широко раскорячив ноги прямо перед вмика сиротевшим юнкером Блюевым. Но в свире порявкнул поручик до да так, что Блюев отпрянул во вторую шеренгу, которой, кстати, не было. сам не ожидая от себя такого рыка слонов задумался и потерял над собой контроль его рвало на плац необычайно долго на самом деле минут 8 после чего слонов вытер рукавом мундира шершавый рот и промолвил Блюев Я взвизгнул названный юнкер инстинктивно вылетая на несколько шагов вперёд Убрать скомандовал Слонов и ткнул перстом себе под ноги. Блюев замялся, но опасаясь получить по лицу, сбегал в казарму за шваброй и приступил к уборке в опасной близости от командира взвода. "Наблевал тут скотина, убирай теперь", сказал непоследовательный Слонов, после чего отвернулся от юнкера к безмолвному строю и стал мочиться, очевидно, забыв расстегнуть штаны. Эй, малец, ты меня своей мокрой тряпкой не цепляй, сказал он через минуту. Все штаны замочил, гад. Шокированный Блюев не отвечал. Изумившись, Слонов обошёл Блюева вокруг и зловещно хмыкнул. "Юнкер, кругом!" приказал он, и когда Блюев повернулся, дал ему ещё и ногой под зад до да так, что бедный Блюев отчётливо приуныл Ты должен помнить, скотина, что казарма это есть святая святых, и при гажении возле неё через силу потом нюхать надо, то есть не гадить, потому что запахом неприятно, и к тому же пропадает сама идея. Было известно, что слонов мог поучать юнкера хоть до отбоя. Но тут на плац пожаловал майор Сёкер, начальник учебного корпуса. "Ну как, успешно проходят занятия, поручик?" спросил тот с прононсом, невозмутимо забрав поручика Слонова под руку. "Скоты эти юнкера. Раньше-то лучше были", хрипло выдавил из себя Слонов. "Ни манер, ни образования, только и норовят, что гадить. Гадить!" Расстроенно переспросил Секер. «Ну да, они в скорости в императорской комнате гадить будут. В карцер бы их посадить!» Мечтательно сказал Слонов. Взвод безмолвно стоял по стойке смирно, пожирая глазами своего любимого командира. Майор Секер был для юнкеров идеалом. В нем они находили для себя пример для подражания. любой из юнкеров души в нём не чаял и при случае мог бы погоны отдать, чтобы спасти своего майора. Но зачем же в карцер? удивился Сёкер, почувствовав всеобщее обожание. Пусть лучше в оперу, так будет даже лучше. У вас там знакомая актриска есть, поручик? Есть, прохрипел Слонов. Будет им и опера, и актриска. Ну что ж, загадочно пробормотал Сёкер и удалился. Не успел он вернуться к себе в штаб, как Слонов впадал новую команду. Подравняясь, возопил он, распугивая подступающие глюки. Юнкирай испуганно подравнялись. Итак, господа, Слонов выдержал драматическую паузу, видимо, подавляя очередной приступ рвоты. Завтра будет Марш-бросок 30 верст. Редыен Киров и Торгли безмолвный стон ничего себе начал, скептически подумал юнкер Адамсон. 30 верст туда продолжал взводный и 40 обратно с полной выкладкой. А теперь разойдись. Юнкера, валясь с ног от усталости и валя при этом друг друга, побрели в казарму. Возмущённые порядками взводного, все пытались как-то оскорбить ведливого слонова, а юнкер Адамсон, дёрнув за рукав Блюев, означительным тоном, но шёпотом, резюмировал: "Этому гаду надо тёмную сделать". "Как это?" переспросил, расстроенный строевой подготовкой, юнкер Блюев. "Тёмную это значит на плацу нагадить, а на него свалить". доложило дамсон, а затем уточнил: или в ламеньь как следует? Озадаченный Блюев испуганно оглянулся и подумал, что в общем-то это было бы неплохо, но чтоб Блюев при этом не участвовал.